Глава 24 «С чего ты это взяла?» — воскликнул Вилент. И выглядел он при этом по-настоящему обескураженным. «Мы преследуем!» — возмутился вполне искренний Межель. «Вообще-то это ты за нами в лес побежала?» «Ты вроде был не против моего там присутствия», — поймала его на слове. «Я и сейчас не против ветерок, но я честью клянусь, мы на тебя не спорили», — перевела сомневающийся взгляд на Вилента. Тот только руками развел. «На крови клятву давать не будем», — предупредил он заранее мои возможные требования. «Я и не прошу», — надулась в ответ. «Мы понятия не имеем, почему ты так решила». Борый тоже присел на край постели. «Но ты нам просто нравишься, и...» «Ладно, ты можешь выбрать». «А, ну спасибо большое», — хмыкнула я. «Но поразмыслите сами, что ещё я могла подумать. Вы же с первой встречи мне проходу не даёте, и оба совсем недвусмысленно предлагали мне отношения». что делал?» — зарычал Буровер вервольф на друга, вскакивая на ноги. «А почему бы нет? Ты же и сам сказал, Робина вправе выбирать!» — полился успокаивающий голос Мижеля. «Я лишь немного опередил тебя». Черты лица Вилента постепенно разглаживались, и с каждым словом магический блеск в глазах затухал. Он втянул обратно проступившие было когти и ровно сказал «Убери флёр, Мижель. У меня его нет». — ответил Серый, но воздействовать явно перестал. — Есть. — Нет, это дар успокоения, магия моего серебра, — в который раз повторил Серый. — А флёр — это... — Магия загранных демонов, — сказала я, почему-то не сомневаясь, что у парня действительно нет никакого флёра. Я просто точно знала, что схожая вроде бы магия и иномирян в корне отличается от этой. Она и выглядит по-другому, вернее, ощущается. — Зато понятие не имело, откуда во мне это знание. Даже Дрияра ни разу не применяла при мне свой природный флёр. Так что, по сути, я не могла помнить о подобном влиянии. Но помнила. Или, точнее, знала. Странно. «Магия демонов, которая не существует», — дополнил мижель «Вообще-то ещё как существует. Дрияра вот мастерски управляет флёром». Но она говорила, что это не афишируется особо, чтобы ещё больше не пугать тех, кто страшится тёмной магии А кроме того, таким флёром обладают далеко не все тёмные, только высшие. «Всё равно не рискуй, северянка», — заговорщически зашептал Вилент. «Меня выбирай. Во мне точно нет ни капли тьмы». «Да прекрати ты уже», — насупился мижель А я напряжённо гадала, что же делать. «Если сейчас же что-нибудь не придумаю, они так и продолжат делить меня. Признаваться, что замужем? Нет, лучше уж сказать, что встречаюсь с кем-то из магистров. Или, может, назвать Геймона?» Сумасшедшим потоком проносились в голове идеи. «Нет, жалко парня. Ему и так проблем хватает. Всё же тогда одного из преподавателей? О, профессора Мольрида. Вот кого совсем не жаль». От этой мысли я вновь хихикнула независимо от себя. «Ты же сказал, что действенная настойка!» — сполошился мижель «Так и есть!» — Вилент. «Получается тогда, что это ты её довёл своими предложениями!» — воскликнул Серый. «А ты своей магией!» — не остался в долгу бурой. «Кошмар! Пришлось вмешаться. Если бы речь шла не обо мне самой, я бы решила, что вас обоих приворожили», — озадачила я их вновь. «Давайте так, мы можем остаться друзьями, если захотите, и вместе выясним, с чего вы вообще решили добиваться именно меня, ну раз в самом деле не спорили». «А то, что ты слабсшибательно красиво, тебе не приходило в голову?» — спросил вдруг Вилент. И, несмотря на грубоватый тон, всё же заставил меня смутиться и, кажется, даже покраснеть. «И пахнешь уму помрачительно», — добавил мне алой краски на лицо серый Дёрнул же меня Бова за язык толкнуть их на комплименты. «Для тебя тоже она пахнет по-особому?» — поражённо спросил вдруг бурый Вервольф. «А ты думал, я бы стал ссориться с тобой ради обычной девчонки?» «О, мило. То есть отнимись у них нюк, так сдалась я им такая обычная». Горько повеял апельсиновым ароматом. К слову, об ароматах. Напряглась. «Что значит «необычно пахну»?» «Нет, но ну, не парой, конечно», — пошёл на попятную растерявшийся Межель. «Но так, сладко очень», — чем окончательно вогнал меня в краску. «Жаль, в ней не спрячешься и не отсидишься». «Слишком вкусно», — продолжал моим учение Вилент. «Настолько, что мне и сейчас хочется врезать по твоей наглой роже», — сообщил он Серому, за то, что принюхивался к ней. «Взаимно», — согласился с другом Серый Волк. «Ребята, я ещё тут. Можно вы эти неловкие моменты после обсудите? Но сначала ответь». Обратилась к Виленту. «Для тебя тоже не пары пахну?» «Нет, зверь молчит», — нехотя признал тот, покачав головой. «Что ж, это успокаивает». Расслабилась я, наконец. «Ты не расстроилась?» — удивился Межель. «А следовало «Девчонки обычно мечтают оказаться парой Вервульфа», — пояснил Вилент. «Зачем?» Чтобы подарить ему сильного волчонка, а потом сидеть в заперти, пока он проводит время с волчицами, усмехнулась я. «Кто тебе такое сказал?» — возмутился Межель. «Пара — это благословение». «Да, ни один волк так не поступит со своей единственной», — подтвердил Бурый. «Даже если она еще не инициирована магически», — хмыкнула я. «Зачем вы мне рассказываете эти сказки, раз признаете, что я вам не пара?» Могли бы уже честно сказать, что в вечную связь и верность верят только наивные дурочки, а Вервольфы удачно пользуются их доверчивостью. в конец разозлилась я, сама не знаю почему. — О чём ты? — нахмурился Вилент. — Всё совсем не так. Волк, нашедший свою половинку, уже и не взглянет на другую. — Поэтому я и побаиваюсь её встретить, — вставил мижель Мало ли, какая попадётся. Сделал страшно искривлённую гримасу. И всю жизнь потом с ней. Хоть честно. Но да, согласилась я. Гораздо лучше отослать её куда подальше, пока не прошла инициации, и продолжать жить в своё удовольствие. И не заметила я, как перешла почти на крик. Вервольфы удивлённо переглянулись. «Кто он?» — спросил неожиданно Вилент. «Кто?» — переспросила я. «Тот из-за кого ты так решила?» Процедил он с еле заметными рычащими нотками. «Неважно». «Значит, правда», — резюмировал Межель. И они с Бором продолжили играть в гляделки. «Не зная, что вы там подумали, не понравилось мне это. Но всё не так». «То есть ты нас избегаешь не потому, что тот, кто мог оказаться твоим волком, отвернулся от тебя?» — допытывался Вилент. «Убив тебе всякое доверие к Вервольфам». «Нет у меня никакого волка», — чересчур поспешно вскрикнула я, вскочив с постели. «И стихи ты не о нём писала?» Продолжил расспрашивать Бурый. «Ты ему ещё и стихи пишешь?» Раскрыл рот от изумления Серый. «Это был секрет вообще-то», возмутилась я. «А то, что у тебя уже есть пара, тоже секрет?» Не унимался Вилент. «Нет, у меня пары. Я про бывшего писала. Пришлось сообщить откровенно и под напряжёнными взглядами двух Вервольфов. Добавила главное. Про мужа». «Но... опешил вилент неправда заявил вдруг мижель на тебе нет метки он человек вздохнула я признаваясь ты вышла за человека несмотря на то что у тебя есть пара вскричал вилент так будто я его самого бросила а не волка незнакомца тихо прошипела я сейчас весь этаж набежит сюда а затем вдруг зевнула прикрыв рот ладошкой как же спать хочется Сказала вслух и, подняв руку, прервала дальнейшие расспросы. «Я устала. Сильно. И хочу к себе. И да, я сбежала от недостойного Вервольфа к человеку. Но тот оказался не лучше. А потом ушла от мужа, чтобы учиться. А тут... Вы!» — развела руками. «И да, я рада, что не являюсь парой кого-либо из вас. Не потому, что вы мне не нравитесь, а потому, что нравитесь как друзья. А ещё я не хочу портить вашу дружбу, вставая между вами». Так что подумайте, если мой, к сожалению, сильно привлекательный запах всё же не помешает нам дружить, буду рада этому. Если же наоборот, то лучше нам держаться подальше друг от друга. Потому что, как я уже сказала, никаких других отношений, кроме дружеских, я не хочу. А сейчас будьте так добры, проявите благородство и проводите меня до комнаты. Раздала я всем зверькам хвосты, как говорится. «Будет хуже, если кто-то увидит, что ты выходишь в это время от меня». — напомнил Вилент, оставив мою речь без ответа. «Но ещё хуже, если заметят утром, верно?» — возразил Сера Вервольф. «Повезло, спорить дальше не стали». «Пойдём», — согласился Вилент, прислушавшись к разумному доводу друга. «И меня, наконец, проводили к себе. Я из-за небольшой слабости вынуждена была всю дорогу опираться на локоть бурого друга». А Межель шёл сначала впереди, проверяя, свободен ли путь от случайных любопытствующих, а затем прикрывал нас с тыла, наблюдая за лестничной площадкой, пока Вилент провожал меня до самых дверей. И уже тут, прежде чем я успела воспротивиться, бурый Вервольф сбежал, коротко чмокнув меня в щёку. И так это было мило, что я ещё долго улыбалась, вспоминая неожиданную и такую чистую нежность Вервольфа. Генета всё ещё спала. А вот Геймон, к моему стыду, увидел, с кем я возвращалась. «Ты с ними?» — как всегда немногословно спросил Синий. «Нет, мы всего лишь друзья», — сообщила ему и внезапно дёрнулась от понимания. «Мне показалось, или ты во множественном числе сейчас спросил?» Озёрный прошёлся по мне проницательным взглядом, ничего не ответив. На секунду мне даже показалось, что принюхался, и, молча кивнув, ушёл к себе. «Эм, и как это понимать?» Спросила я у прикрывавшейся двери в спальню друга. Отвечать она, конечно, не намеревалась. Поэтому я разумно решила подумать об этом утром. Что бы ни означало поведение Геймона, у меня уже нет сил даже беспокоиться. И всё, что я смогла, — это переодеться в ночное и мгновенно заснуть.